Все встали из за стола, чтобы расправить члены и пройтись по террасе. Только Келлер остался недоволен речью Лебедева и был в чрезвычайном волнении. Нападает на просвещение. Проповедует изуверство двенадцатого столетия. Кривляется. И даже без всякой сердечной невинности. Сам-то, чем он дом нажил, позвольте спросить, — говорил он слух, останавливая всех и каждого.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 Князь еще раз с удивлением оглядел Евгения Павловича.